Глава шестая. Первые шаги короля, которого прозвали злым. Вы заметили, дорогой племянник, что повсюду, где бы мы ни останавливались на привал, в Лиможе, равно как и в н а н т р о н е да и во всех прочих местах, нас расспрашивают о короле Наварском, как, словно бы, с у д ь б ы нашего государства зависит от этого правителя. И впрямь. Странное попали мы положение: король Наварский заключен как пленник в замке Артуа собственным кузеном королем Франции, король Франции сидит как пленник в Бордо и заключен собственным кузеном наследным принцем Англии. д о ф и н наследник французского престола, с трудом отбивается в своем парижском дворце от недовольных горожан и вышедших из повиновения генеральных штатов. А только почему-то всех волнует судьба короля наварского. Вы же слышали, что говорил нам даже епископ. Мне передавали, будто д о ф и н ближайший друг его высочества наварского. Он очевидно вскоре его освободит, разве нет? Господи Боже Ты мой, хочу надеяться, что нет. Этот молодой человек до сих пор еще ничего хорошего не сделавший, что называется очень и очень себе на уме. И я со страхом думаю о том, что было бы, если бы клану Наваррских рыцарей удалось освободить своего повелителя. К счастью попытка их не увенчалась успехом. Но по всему видно, что они на этом не успокоятся. Да, да. Когда мы останавливались в Лиможе, я много чего узнал и намереваюсь нынче же вечером, когда мы прибудем в Лаперус, написать обо всем этом папе. И ежели со стороны короля Иоанна заточить принца Наварского было немалой глупостью, то не меньшей глупостью будет со стороны Дофина. Выпустят его на свободу. В жизни не видывал такого смутьяна, как этот Карл, прозванный злым. Они вместе с королем Иоанном, несмотря на все их распри, сумели так и ввернуть Францию в т е п е р е ш н и е ее беды. А знаете, когда его прозвали злым? В первые же недели его правления. Да. Времени он, как видите, даром не терял, сразу же получил такую кличку. Матушка его, дочь Людовика Сварливого, как я вам уже говорил, скончалась осенью 1349 года, а летом 1350 года он решил короноваться в своей столице, в городе Помпелюне, куда, кстати сказать. Ни разу не ступал ногой со дня своего рождения, другими словами, целых восемнадцать лет, так как появился он на свет Божий в э в р е Коль скоро подданные должны знать своего государя, он решил объездить все свое государство, что между нами будет сказано, заняло не так уж много времени. Потом нанес визиты своим соседям и родичам. своему зятю графу Фуа и Биарна, тому, что велел звать себя Фебом, и еще втором у зятю королю Арагонскому Педро церемонному, а также королю к а с т и л ь с к о м у А когда он в один прекрасный день возвращался в свой п а м п е л у н и проезжал верхом по мосту, его встретила делегация Наваррской знати, вышедшая навстречу своему владыке. чтобы высказать ему свое недовольство, ибо он нарушил ее права и привилегии. Но так как он отказался их выслушать, жалобщики, понятно, погорячились. Когда он приказал своей страже схватить стоявших в первых рядах крикунов и повелел безотлагательно вздернуть их на первых попавшихся деревьях, да еще приговаривал при этом, что е ж е л и государь желает завоевать всеобщее уважение, Он должен быть скор на расправу. А знаете, что я заметил? Правители ч е р е с чур скорые на такую расправу обычно движимы страхом. Этот Карл не исключение. Мне почему-то сдается, что он храбрец только на словах, а не в ратном деле. И коль скоро он ни с того ни с сего велел повесить невиновных людей, казнь кое их повергла в печаль всю Навару. Подданные прозвали его Эль Малю, что значит злой. Прочем, мешкать в н а в а р е он не собирался и уехал прочь, оставив вместо себя управлять страной своего младшего брата Людовика, которому всего-то было пятнадцать. Но этот Людовик предпочел вернуться во Францию повеселиться при т а м о ш н е м королевском дворе, прихватив с собой еще одного их брата Филипа. п Как же спросите вы меня, как же могло случиться, что новарская партия сумела приобрести такое влияние и стать столь многочисленной, раз в самой н а в а р е большая часть з н а т и настроена против своего короля? Ах, аршамбо, вся разгадка в том, что новарская партия состоит из норманских рыцарей графства Эвра. Карл Наварский. Опасен для французского престола не только тем, что владеет югом страны, но и тем, что владеет, или вернее, владел земельными угодьями, лежащими в непосредственной близости к Парижу, как, скажем, сеньори Мант, Паси, Милан или Нонанкур. А сеньори эти держат подступы доброй четверти страны, лежащей к западу от столицы. Вот это-то король Иоанн понял прекрасно. Или его заставили это понять. Случай редчайший, но он проявил достаточно благоразумие и постарался добиться соглашения и договориться со своим н а в а р с к и м кузеном. А каким путем можно крепче всего привязать к себе человека? Через брачную узы. Но кого в качестве будущей супруги мог предложить он Карлу, дабы связать его с французской короной таким же прочным союзом, какой существовал, правда всего полгода, когда сестра Карла н а в а р с к о г о Бланка была королевой Франции? Ясно? И Женить его на старшей дочке самого короля, на малютке Жанне Валуа, правда? Ей еще и восьми лет не исполнилось, но зато такая партия наилучшим образом все устраивала. Впрочем, Карл Наварский не особенно скучал, ожидая совершеннолетия своей супруги в обществе милых дам. В числе их называли некую девицу грациозу. Да-да, таково было ее имя, или же она себя сама так прозвала. А малютка Жанна Велуа уже успела в свое время а вдоветь, ибо ее в трехлетнем возрасте выдали по первому разу замуж за родичу ее матери, которого в скорости призвал к себе Господь. Мы в а в е н ь о н е относились с полным сочувствием к этой помолвке, ибо благодаря брачному договору улаживались все спорные вопросы между двумя ветвями королевской фамилии Франции. Взять хотя бы графство Ангулемское, обещанное уже д а в н ы м давно матери Карла, в обмен на ее отказ от Бри и ш а м п а н и Позже их обменяли на Понтуас и Бумон, но только на бумаге. На сей раз пришли к первоначальному соглашению: Наварра получит Ангулем, а также крупные земельные угодья и к о с т е л я н с т в о которые назначили в преданное за ж а н н о й Осыпая будущего зятя б л а г о д е я н и я м и король Иоанн, приняв самый что ни на есть торжественный вид, твердил: «Вам отходит то, то и то, то такова моя воля, даю вам это и то, слово мое верное». Кругу домашних Карл Наварский любил пошутить над новыми узами, связавшими его с королем Иоанном. Мы и так с ним кузены. Чуть-чуть я не стал его шурином, но раз его батюшка женился на моей сестре, значит я довожусь ему дядей, а сейчас стану е г о зятем. Но пока шли переговоры о брачном контракте, Карл сумел значительно округлить свою долю. От него лично не попросили ничего, только внести вперед деньги сто тысяч и кью. которые король Иоанн задолжал парижским торговцам и которые Карл великодушно обещал за него заплатить. Конечно, этой суммы у него в наличии не имелось, просто отыскали во Фландрии банкиров, которым он заложил часть своих драгоценностей. Согласитесь, что такую операцию куда легче проделать королевскому з я т ю чем самому королю. Вот поэтому-то мне и пришла мысль, что Наварский снюхался с п р и в о п а р и ж а и Тиеном Марселем. Следует незамедлительно написать об этом папе, ибо наш молодец непременно что-нибудь затеял, и это меня сильно тревожит. Но это уж другое дело. Те сто тысяч ю были вписаны в брачный контракт Карла Наварского. и должны были выплачиваться ему частями, но в короткий срок. Сверх того его посвятили в р ы ц а р и ордена звезды и намекнули под рукой, что он может рассчитывать на пост коннетабля, хотя ему еще и двадцати не исполнилось. Свадьбу сыграли весьма пышно и весело, но вскоре пришел конец нежной дружбе тестя с з я т е м Кто же постарался внести раздор в их д о б р ы е о т н о ш е н и я Никто иной, как другой Карл испанский красавец л о с е р д а не только злобно завидовавший Карлу Наварскому, попавшему в фавор королю, но и не без страха наблюдавший, как на небесах французского двора восходит новое светило. У Карла Наварского был один недостаток. От которого, впрочем, не свободны многие молодые люди. И чего я вас прошу, Аршамбо, всячески остерегаться, давать волю языку, когда судьба к вам благосклонна, и даже время от времени, не подумав, бросить злое словечко. л а с е р д о конечно, не упускал случая передать королю все остроты его з я т я да еще. подавал их под собственным соусом. Он вас высмеивает, д р о ж а й ш и й сир, воображает, что ему дозволено говорит ь все. Неужели вы стерпите такое посягательство на ваше королевское величество? И ежели вы стерпите, не стерплю я из любви к вам. И так он капля за каплей и день за днем вливал яд в королевские уши. Наварский сказал, мол, то Наварский, мол, сделал это. Наварского водой не разольешь с Дофином. Наварский затеял интригу и втянул в свои козни какого-то члена Большого Совета. А на всем божьем свете не сыщешь человека, который подобно Иоанну второму с такой охотой слушал бы н а в е т ы о ближнем своем. И раз уже поверив в о говоры, ни за что в жизни не отказался бы от своего мнения. В нем странным образом сочеталось легковерие и упрямство. Нет ничего проще, как убедить его в существовании несуществующих врагов. В скором времени Карла Наваррского отстранили от пожалованной ему должности наместника Лангедока. И в чью пользу? В пользу Карла Испанского, а затем канетаблем, коль скоро после казни Рауля де Бриена должность эта пустовала, назначили кого бы выдумали, вовсе не Карла Наварского, а Карла Испанского. И с т а тысяч ию, которые полагалось выплатить Наварскому, тот не увидел ни гроша. А тем временем... Друга короля осыпали б л а г о д е я н и я м и и золотом, и наконец, наконец, в обход всех договоров и соглашений графство Ангулемское было пожаловано Карлу испанскому, а Карлу н а в а р с к о м у пришлось вновь довольствоваться весьма туманными послами. у Вот тогда-то в отношениях между Карлом злым и Карлом испанским пробежала черная кошка. Сначала они стали относиться друг к другу с холодком, потом со злобой, а вскоре и с неприкрытой ненавистью. Карл Испанский вёл игру, наверняка, и твердил королю: "Вот видите, д р о ж а й ш и й сир, я оказался совершенно прав. Я давно понял, что ваш зять плетёт интриги, восстает против вашей воли, а теперь... Он о б о з л и л с я на меня за то, что я вам беззаветно служу, а порой он делал вид, будто вообще собирается покинуть французский двор. Он, бывший в такой великой милости, если только братья Наварские не прекратят на него клеветать, и тогда он говорил совсем так, как говорят любовницы. Уеду непременно уеду вглуш ь за рубежи вашего государства и буду жить там память ю о любви, что вы мне дарили столь щедро, или умру там, ибо вдали от вас душа моя отлетит от бренного моего тела. И этот удивительный канетабль при посторонних заливался слезами, а так как король Иоанн был без ума от своего испанца и на все смотрел его глазами. Он с упорством, достойным лучшего применения, старался превратить в заклятого врага своего кузена, которого сам же выбрал себе в зятья, рассчитывая приобрести надежного союзника. Я вам уже говорил, на всем Божьем свете нельзя найти второго такого дурачка на престоле, так много напортившего самому себе. Впрочем. Это было бы еще полбеды, если бы он одновременно не напортил своей державе. При дворе только и разговоров было, что об этой ссоре. Уже давно покинутая супругом королева шушукалась по уголкам с супругой с Карла Испанского, ибо он конетабль был женат только для вида, конечно, на кузине короля Мадам де Блуа. Королевские советники, хотя все они в равной мере раболепствовали перед своим государем, разбились на две партии в зависимости от того, считали ли они для себя выгоднее связать судьбу свою с судьбой канетабля или с судьбой королевского изятия. И эти тлевшие под спудом раздоры были особенно ожесточенными еще и потому, что наш король. который любил показать, что все м о л решается молично, вечно взваливал на плечи своих приближенных наи важнейшие государственные дела. Видите ли, дорогой мой племянник, вокруг любого короля всегда плетутся интриги, но устраивают комплоты и заговоры только при слабом правителе или при том, кто отмечен каким-либо пороком или ослаблен недугом. Хотел бы я посмотреть, кто посмел бы даже помышлять о заговоре при Филиппе красивом. Да никто бы об этом и думать не решился, никто бы на такое дело не осмелился. Я в о в с е не хочу сказать, что сильные правители полностью защищены от различных комплотов, но тут уж требуются настоящие предатели, а вокруг слабых монархов даже самые честные люди. совершенно естественно становятся заговорщиками. Как-то незадолго до Рождества Христова 1354 года в одном из парижских отелей между Карлом Испанским и Филиппом Наварским вспыхнула ссора, и дело дошло до таких оскорблений, что Филипп обнажил кинжал и чуть было не заколол к а н и т а б л я если бы его вовремя не оттащили. А канетабель, делано расхохотавшись, крикнул юному Филиппу Наварскому, что не будь вокруг столько людей, готовых удержать его руку, он вел бы себя не столь отважно. Филипп не б л и с т а л особой тонкостью ума, но был горячее старшего брата и легко ввязывался в стычки. Его выдворили из зала, когда он крикнул, что не приминет и в самое ближайшее время отомстить врагу их семьи и заставить его проглотить оскорбительные слова, что он и исполнил две недели спустя в ночь на Сочельник. Карл испанский отправился навестить свою кузину графиню Алансонскую. На ночлег он остановился в л е г л е Вар чем ни название, которое надолго осталось в памяти людской, свинья тонкопряха. Будучи твердо уверен, что дружба с королем и его высокий сан внушают повсюду уважение, он решил, что на дорогах Франции ему опасаться нечего, и взял поэтому с собой лишь малочисленную свиту. Но городок Легль находится в графстве Эвре. И неподалеку от этого городка в своих великолепных замках обитают братья э в р е н а в а р с к и е Предупрежденные о приезде Коне Табля, они устроили ему хорошенькую засаду. Около полуночи двадцать норманских рыцарей, все д ю ж и е как на подбор сеньоры: месье де Гравиль, месье де Клер, месье де Менмар, месье Морбек, рыцарь де Оне. Да-да, потомок одного из двух любезников н е ь с к о й башни. Нет, ничего удивительного, что он примкнул к партии Наварского. Короче, повторяю, добрых два десятка молодцов, чьи имена стали известны, коль скоро король вынужден был против воли выдать им грамоты о помиловании, появляются в городке под водительством Филипа Наварского. Приказывают запереть все двери в свинье тонкопряхи и вламываются в апартаменты к а н е т а б л я Короля Наваррского с ними не было. На тот случай, если затеянное предприятие кончится неудачей, он предпочел ждать своих сообщников у городских ворот возле какого-то амбара, где компанию ему составляли конюхи. Ох, так и вижу моего Карла злого, низенького живчика, кутающегося в плащ, похожего на я з ы ч о к адского пламени, скачущего с ноги на ногу по обледенелой дороге. Но чистый дьявол, не касающийся земли, он ждет, вглядывается в з и м н е е хмурое небо. От холода закоченели пальцы, и сердце его сжимают страх и ненависть. Он вслушивается. И снова начинается о голтелое с к а к а н и е Тут появляется Жан де Фрикан по прозвищу Фрике, губернатор Кана, советник Карла и душа заговора. Еле переводя дух, он сообщает: «Готово, ваше высочество». За ним спешат Гравиль, Менмар, Морбек, сам Филипп Наварский и прочие заговорщики. А там в Корчевне. Красавец Карл испанский, которого убийцы вытащили из под кровати, где он надеялся от них укрыться, уже отдал богу душу. Все тело его было истыкано через н о ч н у ю сорочку. На трупе насчитали восемьдесят ран, восемьдесят кинжальных ударов. Каждый убийца пожелал четырежды погрузить в него свой кинжал. Так вот. м е с с и е р мой племянник, каким образом король Иоанн потерял своего любимого дружка? И вот каким образом его высочество Карл Наварский открыто начал смуту. А теперь я попрошу вас уступить его ваше место дону Франческо Кальво, папскому аудитору. Я хочу побеседовать с ним, прежде чем мы остановимся на ночлег.